Глава восьмая. Я разгибаюсь очень осторожно, придерживая ладонью вместе удара. В этой области тело нещадно ноет, то там бал приложил безжалостно, не сдерживая силы так, что до сих пор дышать больно. Но мужчину это заботит мало. Даже то, что я болезненно морщусь после удара, верзилы в два раза больше меня, его не трогает. Сначала я молча разглядываю его чётко вырисовывающиеся профили скулы, то, как он стискивает пальцы на руле, а потом все же решаюсь подать голос. «Вы кто такой? И что вам от меня нужно?» Вжавшись в сиденье, спрашиваю дрожащим голосом. Я бы хотела спросить твердо и показать, что я не боюсь. Но не выходит. Потому что я не просто боюсь. Я в ужасе. Вчера я нашла младенца. За мной охотились бандиты и полиция, меня чудом вместе с малышом спасли, а теперь вот похитили. Посреди белого дня вообще никого и ничего не боясь. И еще неизвестно, зачем. Догадайся с одного раза, что мне от тебя нужно. Криво ухмыляется незнакомец. Взгляд мужчины полосует меня через зеркало заднего вида. «Ты украла моего ребенка. «Я его не крала», — вырывается возмущение прежде чем я успеваю это осознать, и подтверждение, что малыш у меня уже не нужно. Только что я сама его дала. Замолкнув, я во все глаза пялюсь на незнакомца. Так это он отец выброшенного ребенка? Действительно он? Но тогда зачем меня похищать и тем более бить? Или он правда считает, что я выкрала его? Судя по одежде и дорогущей на вид машине, Мужчина явно зарабатывает кучу денег. И я, простая студентка первого курса, по его мнению, провернула похищение младенца из квартиры или дома, баснословного богача? Я его не крала, повторяю уже твердо. Действительно, иронизирует мужчина, в таком случае, откуда ребенок у тебя взялся? Упал с неба. Я нашла его в мусорном баке. Из-за резкого торможения я чуть не влетаю со всего размаха в переднее кресло. Лишь чудом успеваю зацепиться за ручку двери и переношу вес тела назад, еле удерживаясь на месте. «Что ты сказала?» Резко обернувшись, рявкает мужчина. Я нашла его в мусорном баке. Вжав испуганно голову в плечи, робко бормочу я. «Где он сейчас?» «Я уже хочу было ответить...» но окидываю его недоверчивым взглядом. Сглатываю, осторожно сажусь удобнее и, глядя в серые глаза напротив, спрашиваю решительно. «Откуда мне знать, что вы говорите правду?» «Ты это серьезно?" цыкает незнакомец. Его брови сведены на переносице, он буравит меня недобрым взглядом и по скулам ходят желваки. Серьезно. Я продолжаю стоять на своем, несмотря на то, что внутри поджилки трясутся. Есть основания мне не доверять. Много мужчин готовы взять на себя чужого ребенка по-твоему? Позади машины раздаются громкие недовольные гудки клаксона, и незнакомцу приходится отвернуться. Он снова трогается с места, но не торопится набирать большую скорость. «У меня есть основания не доверять», — возражаю я, осмелев. Могу показать тебе паспорт. Давайте. Но не сейчас. При мне только водительские права. Уж извини, что не таскаю с собой паспорт. Хотя бы скажи, он в безопасности. Я молча разглядываю мужчину. Хоть с моего места и видно всего часть лица, я прекрасно замечаю, что он выглядит очень уставшим. Но кто мне даст гарантию, что это действительно не один из людей Назара? Те тоже могли не спать ночь и искать уплывшую прямо из-под носа добычу, особенно если им всыпали по первое число. Меня разрывает от внутреннего выбора. Я боюсь за ребенка, Но если это его отец, то мне несказанно повезло, что он нашел меня сам. Иначе бы неизвестно, как сложились бы обстоятельства. Вполне возможно, что у Назара очень большая куча знакомых во многих сферах власти. А это значит, что даже из органов опеки Ему могут позвонить, когда ребенок окажется у них. Но что если нет? Что если цель этого мужчины просто выведать у меня адрес? Да, он пока не угрожает, но ведь только пока. Решение слишком тяжелое. От него жизнь маленького ребенка зависит. И что хуже всего, я должна принять его за какие-то секунды. Перехватив мой взгляд в зеркале, мужчина говорит: У моего сына пятнышко вот здесь. На ручке. Он поднимает одну руку и пальцем указывает на место у сгиба локтя. Я хмурюсь. Помню, что у него действительно есть небольшое родимое пятно на этом месте. Но ведь этот факт тоже ни о чем не говорит. Его мог знать и посторонний. «Как зовут малыша?» Платон. Без колебаний отвечает незнакомец. Платон. Наконец-то я хотя бы узнала имя ребенка которого спасла. А как вас зовут? Марат. А где его мама? Тебе не кажется, что для посторонней девчонки? Ты задаешь слишком много вопросов. Раздраженно спрашивает мужчина, снова пронзая меня взглядом через зеркало. Но я теряться не собираюсь. Иду в наступление сразу же. Если бы не я, ваш ребенок бы погиб, выпаливаю резко. Я лишь хочу выяснить, как так случилось что Платон оказался в мусорном баке, выброшенный, как какой-то ненужный мусор. Вы хоть представляете, Марат, что бы с ним стало, если бы я не проходила тогда мимо? Суббота, семь утра. Он бы замерз прямо там. Мужчина поджимает губы. Мы останавливаемся на светофоре, и Марат трет переносицу пальцами. В этом жесте столько усталости. Но сейчас он хотя бы не взвенчен. Видимо, новость о том, что малыш все таки найден. Помогла успокоиться. Я не спал все это время, искал сына. Извини, что был резок. Неожиданно просит Марат прощения негромко. Я обнимаю себя руками и бубню под нос. Неплохо было бы еще извиниться за то, что ваш друг меня ударил. Наши взгляды снова скрещиваются, и в серых глазах Марата сначала видится отблеск металла, будто он вот-вот хочет сказать что-то жесткое. Секунда, и взгляд смягчается. Даже межбровная складка разглаживается, и мужчина кивает. Ты права, прости. Этот фокус с моим охранником и правда был лишним. Просто, знаешь, не каждый день у тебя крадут детей. Еще раз извини. Я заглажу вину материально, обещаю, и дам большую сумму сверху за твою помощь и за то, что ты была все это время с ребёнком, если ты вдруг переживала, что я не буду благодарен. Не нужны мне никакие деньги». Тут же ощетиниваюсь я. Он что, решил, что я все это из-за денег сказала? И что не говорила, где малыш только чтобы выторговать себе сумму побольше? От возмущения и злости у меня загорелись щеки. Я прожгла в Марате дыру и, отвернувшись, выпалила. Платон в больнице. Отец явно был не готов к такой новости, потому что снова слишком резко затормозил. В больнице? Да. У него поднялась температура вчера. И я пыталась ее сбить, но лекарства не помогали. Я вызвала скорую, и. и вот. Заканчиваю я уже не так уверенно. На душе нехорошо, словно я сама виновата в том, что маленький Платон так серьезно сболел. Но я правда старалась сделать все, что могла. Где эта больница? Адрес, название, что угодно. Тут же командует Марат, открывая навигатор. Я говорю адрес и кусая губы. Остается только надеяться, что я поступила правильно. Мы приезжаем по нужному адресу очень быстро. Марат гонит, нарушая все мыслимые и немыслимые правила. И я по неволе вжимаюсь в сиденье от страха. Конечно, он ведет машину уверенно. Но мне такое все равно не по душе. Понимаю, он торопится увидеть ребенка. Но рисковать ведь не зачем. Платон сейчас в надежном месте под присмотром. Когда мужчина паркуется у больницы, я уже хватаю за ручку и даже открываю дверь. Но он отрывисто бросает. Жди меня здесь. И все. Марат тут же уходит. Даже мотор не глушит. Я растерянно слежу за его рослой плечистой фигурой. Он даже куртку легкую не накинул, когда из салона выбрался. Ну что за... Захлопнув дверь, из которой в прогретую машину тянуло холодом, Я откидываюсь на сиденье и потираю уставшие глаза. Толком поспать ночью не удалось. Лишь под утро задремала, когда Платоша успокоился и заснул уже без температуры. Но это не главное. Отдохнуть я еще успею. Главное, что отец малыша нашелся, А значит, больше не надо бояться, что кто-то посторонний, кто желает навредить, его тронет. Подняв глаза я наблюдаю за торопящимися в приемный покой людьми и застываю когда вижу что марат выходит оттуда со свертком в руках это же это ведь не платон верно резко дернув ручку двери я вылетаю из машины еще толком не отдав себе отчета в том что делаю вы что забрали ребенка из больницы в таком состоянии и едва сдерживаясь чтобы не кричать в полный голос шиплю я возмущенно, перегораживая дорогу Марату. «Так и есть. У него на руках малыш, которого я выхаживала, которого спасала с таким трудом, одетые вещи, в которых его привезли на скорой совсем недавно. Как это вообще понимать? Ему еле сбили температуру ночью, а вы его такой опасности подвергаете. Отдайте Платона немедленно. Требую я вне себя от злости. Боже, успокойся» призывает Марат, отступая на шаг и не давая взять ребенка на руки. «Естественно, я не забираю его. Вы меня за дуру держите? А чем вы сейчас занимаетесь тогда? Я просто хочу перевести Платона в другую больницу, в платную клинику. Я не верю. Отдайте ребенка, «Требую я. Иначе буду кричать». «У меня сердце колотится, как бешеное. Разве станет родитель?» Узнав о том, что его ребенка, которому и годика нет, на скорой экстренно доставили в больницу, забирать его, пока опасный период не пройдет, это потом можно лечиться где угодно, а сейчас лучше вообще больницу не покидать. Почему нельзя просто привести врача для осмотра сюда? Раз уж бесплатно мне доверяешь, послушай, Полина, я и собирался пока отдать ребенка тебе, потому что мне еще машину везти. В отличие от меня, Марат говорит. Спокойным голосом. Только давай сядем в салон. На улице очень холодно. Я колеблюсь ровно пару секунд, но как только бросая взгляд на покрасневшие щечки платона, тут же киваю. Ему нельзя сейчас переохлаждаться, ни в коем случае. Ладно, только ребенка отдайте прямо сейчас. Я вам не доверяю. Знаешь, это даже хорошо, что ты такая. Мужчина замолкает на пару секунд, подбирая слова. Внимательная к ребенку. Хоть оно чужой. Не бывает чужих детей, если им угрожает опасность. Понятно? Я поступила так, как любой должен был поступить. Отрезаю я воинственно, сжимая кулаки. «Тише, тише. Я ведь не обвиняю», — улыбается Марат. «Ты очень отважная. Садись в машину, я подам тебе Платона на руки». «Без лишних пререканий». Я возвращаюсь на заднее сиденье и вытягиваю руки. Лишь получив спящего малыша на руки, немного успокаиваюсь. Мужчина садится на водительское кресло, прибавляет обогрев и трёт ладони друг о друга, согревая их. «Как вы смогли ребенка забрать?» Тихо спрашиваю я, внимательно наблюдая за Маратом. «Сами ведь сказали, что паспорта у вас с собой нет, а там помимо него еще и свидетельство о рождении нужно» меня когда принимали сегодня ночью с ребенком и то документы спросили а тут просто зашел в здание и вышел уже с ребенком и десяти минут не прошло как он уже тут с платоном на руках кому бы такое не показалось подозрительным неважно отмахивается марат заводя машину и отъезжая с парковки главное что я все уладил и ты можешь не переживать никаких проблем у тебя не будет Ну, я о том, что ты там указывала свои личные данные при поступлении в стационар. Я только промычала в ответ, и сама, сглотнув, уставилась в окно. Марат ведь назвал меня по имени, хотя я его не говорила. Да и когда в приемный покой пришел, он же должен был назвать мои данные, чтобы ребенка забрать. Ведь Платона, я при оформлении документов, вообще Ильей, назвала. Неужели отец ребенка успел так много разузнать обо мне? А вдруг? Вдруг его люди приходили даже к Ане? Если так, то почему тогда Марат не расспрашивает о людях, что гонялись за его ребенком? Там ведь не два человека было, а полиция, несколько машин с бандитами и даже собака-ищейка. Вряд ли такое утаишь. Наверняка весь двор до сих пор гудит. Это ж какая местная сенсация. Подобную новость еще долго будут обсасывать, рассказывая любому желающему. Я лихорадочно размышляла, сжимая в руках маленького Платона. И с каждой секундой мужчина, сидящий за рулем машины, все больше, казался мне подозрительным.